от двусмысленностей до полумер. Но не все женщины так добродетельны, как Марсель Сигаль. Напротив, сама же престарелая дама вспоминает, что вокруг в дансингах, на улицах, под арками ворот было множество парочек, которые обнимались, целовались и почем зря лапали друг друга. Флиртовали, стало быть, многие. Потому что отныне флиртом мы будем называть именно это. Само толкование этого слова в двадцатые годы изменилось. Ясно почему. Сместилась граница дозволенного. Если в прекрасную эпоху под флиртом подразумевали преимущественно игру взглядов, намеков, двусмысленных мимолетных прикосновений, в крайнем случае поцелуй, то, начиная с двадцатых, это понятие стало включать игры рук и уст. Как только тиски условностей разжимаются, тела флиртующих передвигаются поближе друг к дружке. Отныне их соприкосновения перестают быть мимолетными и обходятся без двусмысленности, если не совсем, то почти. Желание пока еще завуалировано, но эта вуаль, чем дальше, тем прозрачнее. Маски благопристойности, под которыми в прекрасную эпоху флиртующие прятали свои инстинкты, уже наполовину сползли. Иначе говоря, правила этой любовной игры претерпели основательные изменения. Флирт стал менее манерным и более чувственным. Теперь под ним подразумевается не готовность отдать все или ничего, а склонность получить кое-что. Перестав быть искусством двусмысленности, флирт превращается в искусство компромисса, полумер. Женщины, а тем паче девушки, все еще колеблются между вожделением и страхом, соблазном приключения и добродетельными запретами. Но отныне они могут, не теряя ни девственности, ни чести замужней женщины, заходить во флирте дальше, много дальше, до каких же пределов? Вот в чем вопрос. Граница, приступать которую нельзя, ныне уже не обозначена так четко, как в прекрасную эпоху. У флирта появилась та особенность, что его правила не установлены заранее. Как ни парадоксально, теперь цель игры — пролить свет на эти правила. Отсюда, разумеется, проистекает множество конфликтов и недоразумений между партнерами по-разному представляющими себе лишенные столь необходимой определенности пределы флирта. Так возникает то, что, начиная с безумного десятилетия, именуют уже не легким, а продвинутым, а то и весьма продвинутым флиртом, который может быть как случайным, так и регулярным. Зачастую, чтобы затеять эту любовную игру, как и в прекрасную эпоху, надо начать с танца. Но под ним в 20-е годы уже разумеют невенский вальс, а аргентинская танго. Оно родилось как результат многочисленных скрещиваний того, что танцевали на публичных балах и в борделях Буэнос-Айреса. Само слово «танго» с тем же корнем, что в латинском глаголе «осизать», обжигает огнем желание. Во время этого танца тела не просто соприкасаются – Они обнимаются, сплетаются, сцепляются. Женские ноги стремительно, как молнии, проскальзывают между ног кавалера. И взор отнюдь не потуплен долу, не ускользает. Раскаленный в упор, он выдерживает такой же ответный взгляд партнера. При таких условиях немудрено, что моралисты двадцатых годов подняли оглушительный крик, объявляя танго выразительные имитации полового акта. Некоторые хроникёры, наиболее игриво настроенные, даже сравнивали фигуры танго с тридцатью двумя любовными позами. Однако сколь бы томным оно ни было, танго по существу вовсе не похотливый танец. Скорее речь идет о демонстрации виртуозности. Этот танец весьма сложный, требующий отточенной техники. В танго мужчина обнимает и крепко сжимает партнершу не ради сладострастия, а по необходимости. Только так он может вести ее, импровизируя множество фигур. В 20-е годы этот танец стал в развитии флирта, если не решающим, то все же переходным этапом. Танго следует за встречей с ее едва заметными знаками приязни, взглядами, намеком на улыбку и предшествует флирту в собственном смысле слова, то есть обмену ласками и поцелуями. Оно помогает понять, ладят ли друг с другом два тела, хотят ли сблизиться еще немного теснее. Если притяжение сильное и взаимно, партнеры подыскивают более интимную обстановку, какой-нибудь укромный уголок с приглушенным освещением, мягкий диван, и тут уже начинается флирт, этот странный контакт на полпути между воздержанием и половым актом. С незнакомцем или незнакомкой обмениваются анонимными поцелуями, легкими или жадными, нежными или кусая аж до крови, как рассказывает современник в своем дневнике. Ласкают друг друга сквозь одежду, грудь, бедра, лицо, шею, Если у флиртующих возникает потребность насладиться еще большей близостью, они покидают общественное место и уединяются понадежнее. Сценарий, поясняет в своих мемуарах Марсель Сигаль всегда один, да и диалог тот же. Кавалер предлагает красотке подвезти ее на своем автомобиле. Там и начинается любовная игра. Она состоит из дерзких атак, и ускользаний, уступок и отказов, за которыми стоит подспудный спор. Мужчина поэтапно, осмотрительно продвигается к своей цели, стремясь получить или вырвать согласие партнерши, чтобы зайти еще дальше. На обратном пути он приступает к работам по сближению. Рука ведущего небрежно, будто невзначай касается бедра ведомой медлит там, ползет по шелковому чулку. Затем, если красавица не слишком свирепа, флиртующий кавалер может припарковать машину на обочине или в темном переулке и перейти к более активным действиям. В крайнем случае, если он хранил благоразумие на всем протяжении обратной дороги, то, останавливаясь перед воротами, спрашивает «Можно я зайду?» Не угостите стаканчиком ради закрепления нашей дружбы. В любом случае, женщину, которая отказывается затевать флирт, мужчина, по всей вероятности, примет за недотрогу или за даваку. Если же она, напротив, во флирте уступчива, домогательства становятся настойчивыми. Мужчина, облапив партнершу, норовит опрокинуть ее на переднее или на заднее сиденье машины. Он пытается поцеловать ее, засунуть руку за корсаж. Если дело дошло до такой стадии, а красотка не подчиняется, и, выпив со своим визитером по рюмочке, выставляет его за дверь, она уже не задавака, а стерва, которая хочет вертеть мужчинами. В противном же случае она свойская, простецкая милашка без фокусов. Такую и берут, и бросают, с ней можно не бояться проблем. Любовник уходит от нее, обронив. «Я тебе позвоню». В этом пассаже своих мемуаров Марсель Сигаль слегка сгущает краски. Но что правда, то правда. Начиная с двадцатых годов, флирт, в особенности, когда он мимолетен, случайен, проходит в изрядном напряжении. Более чем когда-либо он смахивает на маленькую войну между полами, которую предрекали моралисты, прекрасной эпохи. Это игра, в которой над мужским желанием тяготеет страх фрустрации, а над женской добродетелью витает призрак насилия. Под еще большей угрозой оказываются девушки, более не затянутые в корсеты и избавленные от надзора компаньонок. Если они хотят уберечь свою девственность, им надо самим защищаться от мужчин, словущих легкомысленными и бессовестными. В ответ эти последние более чем когда-либо ставят девушкам вину их садистскую невинность, их извращенное простодушие. Признаком этого вновь обострившегося недоверия становятся перемены в обиходном словоупотреблении. Девушек теперь реже называют кокетками, в ходу по большей части такие определения, как задавака, вертихвостка, стерва, а вскоре к ним еще добавляется «поджигательница» — русский аналог «динамистка». Почему «поджигательница»? Можно биться об заклад, что это столь образное выражение связано с ритуалом обольщения, который зародился вместе с женским мундштуком. Действительно, ведь начиная с 20-х годов женщины закурили, следуя примеру холостячки, в знак своей эмансипированности или ради вызова. «Огонька не найдется?» — спросит в 1944 году Ларрен Беккл у Хенфри Богарта в фильме «Иметь и не иметь». Попросить огня, чувственным жестом поднести к губам сигарету, зажечь в полумраке ее красноватый огонек, выпустить клуб дыма в лицо собеседнику — все это вошло в арсенал, новых приемов соблазнения. Раскурить сигарету со стороны женщины — это еще и повод распалить вожделение мужчины или другой женщины. Таким образом, поджигательница в XX веке — это та, что завлекает, внушает самые смелые надежды, потом ускользает, не утолив распаленного ею желания. Юная целомудренная Симона де Бавуар — и та могла бы подойти под это определение в тот вечер, когда, движимая страстью к приключениям, села в автомобиль, что следовал за ней вдоль больших бульваров. «А не прокатиться ли нам в Робинсон-Сен-Реми?» — предложил водитель. «Это вовсе не забавно», — вспоминает дама-философ. «Что со мной будет, если он высадит меня в полночь среди чистого поля, в десяти километрах от Парижа», спрашивала тогда себя девушка. «Но у меня были принципы «жить опасно, ни от чего не отказываться». Это внушали Андре Жит, Жак Ривьер, сюрреалисты и мой собственный кузен Жак. Стало быть, Симона де Бавуар сказала «идет», наверняка не осознавая, сколь широко можно истолковать такое согласие. На площади Бастилии «На террасе кафе мы уныло выпили несколько коктейлей», — продолжает она. Но как только снова уселись в авто, мужчина коснулся моего колена. Я резко отодвинулась. «Чего это? Выходит, на машине вас катай, а даже потрогать не моги». Симона заметила, что его голос изменился, а от злобы и горького разочарования. Ситуация оборачивалась рискованно для такой интеллигентной девицы. Было поздно, она не имела иных способов защиты, кроме бегства, а потому, взяв ноги в руки, помчалась на последний поезд метро, провожаемая бранью незадачливого кавалера. Я отдавала себе отчет, что дешево отделалась. В то же время я была довольна собой, поскольку сумела совершить поистине немотивированный поступок. В другой вечер девушка снова искушает дьявола, взявшись сыграть в мини-футбол с юным хулиганом, на щеке которого разовел шрам от пореза. Ошибочно истолковав ее намерение, парень предложил ей партию и настоял, что сам заплатит за все. Он представил ее своему приятелю и угостил кофе со сливками. И тут вдруг девушка, увидев, что подъехал последний автобус, говорит им «Адье» и бежит прочь. Парни, взбешённые тем, что их так провели, догоняют её в момент, когда она уже готова вскочить на подножку автобуса, и хватают за шкирку. «Это не дело», — в один голос возмущаются они. «Людей так не бросают, предупреждать надо». Вскоре, помирившись с ней, оба настаивают, что проводят Симону пешком до самого дома. Я постаралась им растолковать, что они не должны ни на что рассчитывать с моей стороны, рассказывает мемуаристка, но они упорствовали. На перекрестке улицы Кассет и улицы Рен хулиган со шрамом схватил меня за талию. «Когда увидимся?» «Когда захотите», — трусливо отвечала я. Он попытался меня поцеловать, я стала отбиваться. При виде четверых полицейских объезжавших свой участок на мотоциклах, парень отпустил Симону, но как только стражи порядка скрылись из виду, снова грубо схватил ее, стал угрожать. «Ты не придешь на свидание. Ты вздумала поводить меня за нос. Я такого не терплю. Ты заслуживаешь, чтобы тебя проучили». При этом его вид не предвещал ничего хорошего. Он мог надавать мне тумаков или поцеловать в засос. «Сама не знаю». «Какая из этих перспектив пугала меня больше?» В конце концов вмешался приятель юного хулигана, он разрешил размолвку полюбовно. «Ну-ну, можно же все уладить», — объяснил парень. «Он разорался, потому что потратился на вас только и всего». Паршивец сначала ничего и слышать не хотел, однако в конечном счете смилостивился и забрал у девушки все ее состояние — 15 франков. Такая юная Симона де Бавуар дважды превращала обыденность в рискованное приключение. Подобно девицам прекрасной эпохи, она в момент флирта играет роль не свою, а некоего вымышленного персонажа. И подвергает от себя опасности, ввязываясь в ситуации, крайне двусмысленные. Чего ради? Дело совсем не в любовном или чувственном трепете. Для девушки, все еще скованной своими табу, Своими глубоко засевшими комплексами речь идет скорее о том, чтобы совершить поистине немотивированный поступок. Ей нужно хоть пальцем потрогать свободу. Действуя подобным образом, юная Симона азартно показывает нос своему общественному кругу и семейству за то, что слишком ограничивали ее. Но чтобы освободиться по-настоящему, важно сбросить не те цепи, что навязаны извне, а свои собственные. Юная буржуазка, ведя себя так, проверяет на прочность и раздвигает пределы допустимого, признанные ею самой. Она познает, открывает самое себя и преображается. Позже уже став писательницей, она обронит фразу, ставшую знаменитой. «Женщины не рождаются, ею становятся». Через свои ночные блуждания, незавершенные флирты, дерзкие выходки, благовоспитанная юная девица мало-помалу превращается в Симону де Бавуар, одного из видных литераторов и мыслителей 20 века. На что маленькая буржуазка в ту пору еще не может отважиться, так это на реальную связь с молодым человеком. Ей боязно телом и душой вступить уже не в случайный, а в основательный флирт.